«Разбудил меня хозяин дома». «Там к вам пришли», — негромко сказал он. Быстро глянув на часы, я понял, что поспал 6 часов. Мне вполне хватило. Времени полвторого дня. Сегодня уже 29 марта. Быстро накинув на себя всё, я спал в форме, но босиком. Комбез и шлемофон лежали отдельно, так что мне чуть больше минуты потребовалось. И, прихватив хорошо почищенный автомат, вышел на крыльцо и во двор. Там двое бойцов ополчения армии ДНР были. «Знаков различия нет. Да особо наши и не носят на полевой форме. Общаются по позывным. Судя по повадкам и привычке командовать, явно офицеры». «Алмаз?» — сходу уточнил у меня один. «Так точно. Приказ полковника Славина. поступаете в мое распоряжение». «Я полковника Славина видел вчера впервые в жизни, и почерк его не знаю». Даже не делая попытки взять бумагу, ответил я на такой напор. «Хм, зубастый. Это хорошо», — довольно кивнул тот. «К счастью, полковник село ещё не покинул. Прогуляемся, получишь личный приказ, раз такой недоверчивый». «Питание?» «Кухня уехала, только пайки», — ответил офицер. «Вы кто вообще?» Снова хмыкнув, те достали удостоверение. Изучив, я пожал плечами. То-то они мне подозрительными показались. Контрразведка. Капитан и поручик. Им мы, танки, зачем? Этот вопрос я и озвучил, но получил отлуп. «Закрытая информация». Сейчас людей подниму и прогуляемся до полковника. Разбудив старшину, не потому что мой мех вот, в зале у двери спал, велел поднимать остальных, умываться, вскрыть, сухпайки и завтракать. Скоро выдвинемся. Обещанных суток для отдыха нам так и не дали. За старшего Гоги оставил. Он, по сути, мой зам. Да и не по сути, замы есть. Контрразведка приехала на старом, на ухоженном УАЗике, командирском, с брезентовым верхом. И я сильно подозреваю, что совсем недавно он принадлежал ВСУ». Водила за рулём в полном армейском прикиде, автомат поперёк груди держит. Устроившись на заднем сиденье, рядом со вторым офицером, так и доехал до здания администрации деревни, где был временный штаб полковника. Тот действительно был на месте и объяснил суть задания. Оказалось, из Чечни прислали очередной батальон добровольцев. Но что это за батальон? Лёгкая пехота, бойцы ОМОНа и СОБРа, из Росгвардии и даже обычные ППСники. Полицейский. «Да, немало бронемашин с крупнокалиберными пулемётами, но тяжёлого вооружения нет вообще. А так как батальон работал во взаимодействии именно с нашей республикой, то наши поскребли по сусекам, нашли взвод батальонных миномётов, которые сформировали две недели назад из трофеев. Сборная солянка в расчётах, но опыт уже есть. Потом две спаренные автоматические зенитки в кузовах грузовиков, три гаубицы гвоздика, неполная батарея, но ну и ваш взвод придали». Как основная броня, серьёзные заслоны сносить. Конечно, не бог весть что, но уже неплохо для начала. Там и трофеи пойдут. Оказалось, уже началось полномасштабное наступление на Запорожье. Хм, в полной секретности. Наступление на Днепропетровск. А вот это меня заинтересовало. Значит, туда идём. Отлично, новатор генеральский я спрятал неплохо. Между прочим, сами генералы не видели где. Те, связанные в коровнике, сидели. Надеюсь, тот на месте. Если знать, где найти можно так что я уже заинтересованное лицо. Видимо, мои гримасы задумчивости полковник воспринял по-своему. Спросил, «Не нравятся чеченцы?» «Да не в этом дело, с ними наоборот весело. Они же как дети, только дубинки большие и игрушки настоящие. Временами сложно с ними. Привыкли к кавалерийским наскокам. Вот и прикрой их. А контрразведчики по своей линии будут работать с пленными, диверсантами и агентами. Всё, выезжайте». «Старшим капитан Кузин. Как прибудете в расположение батальона, поступите в распоряжение полковника мирзоева Вот приказ». «На карте мне показали, куда идти. 30 километров всего. Кстати, Орехов уже взят. Не окружали, блокируя гарнизон. Тот ушёл из города. А наши дальше шли. Так что мы вернулись на место днёвки. Офицеры с нами поели. Бойцы довольные, сытые и чистые. Я хозяина дома перед уходом попросил водички погреть, умыться». Парни воды вскипятили, чай сделали, термос мой залили и термокружку. Старшина о них знал. После этого собрались и двинули. Я впереди, потом танк Гоги, колонна из грузовиков и легковой машины, и замыкал хохол. Правда, на выезде к нам тут же УАЗик с прессой присоединили, но так как не я старшим был, капитан решил брать. Общался с журналистами на «ты», видать, знакомы Машина прессы шла за УАЗом контрразведчиков, потом три моих грузовика и танк хохла. Шли не спеша, примерно на 40 километрах в час. Я воткнул наушник в ухо и прослушивал, что там мои программки успели записать. Оказалось, немало. Больше было ответов от генерала. Я тут столько надумал, а оказалось всё просто. Меня решили использовать в игре против спецслужб не только Украины, но и Европы. Интерес к неизвестному пока спецу был явным. Искали всех, даже у россиян. Уже всё готовили, а тут раз – нет меня». Быстро выяснили, что отправили на усиление в Запорожье. Просто моя рота в резерве. Рот нам отмечено, что два взвода сформированы и идёт обучение и спайка, но уже можно использовать подразделения в боях. Но, на мой взгляд, немного поспешил. А тут нас раз и отправили воевать. Узнали это заинтересованные лица не сразу, слежки за мной не было. Прекратили. А теперь поздно пить боржоми. По колонне обеспечения, то её срочно нужно было провести, потому и рискнули с моим взводом в охране. Тем более меня удачливым считали. Встреча с диверсантами случайны о них уже доложили. Так что всё было с течением обстоятельств, не более. Генерал так и докладывал главе республики. Остальная мутотень не особо интересно Главное, меня возвращать не собирались. Раз воюю, то пусть и дальше буду воевать на благо республики. Хотя история с Ореховым вызывала у меня, если не ржать то смех точно. Город ВСУ собирались защищать серьёзно до последнего целого дома. А тут им поступил срочный приказ сниматься с позиций. Их окружают, будут защищать Днепропетровск. Те ушли. А это наши вышли на них. Понятно, командир боевиков перепроверялся по рации, по телефону. Но везде перехват был на наших спецов. Голос модулировали непосредственного командира этого офицера. Тот приказ выполнил. Правда, его российская авиация при отходе крепко так накрыла. Но это дело второе. Отлично сработали. Есть всё же спецы у наших. Зато город цел. Колонна шла неплохо, объезжая подбитую технику. Тут недавно бои шли. Через Орехово мы не проезжали, по объездной прошли. Тут на 50 километрах в час. В одном месте пресса ушла в сторону. Видимо, не по пути им с нами. Контрразведчики видели, как я запускаю дрон. У нас с Гоги уже установилась очередность Пока я на зарядку дрон возвращаю, тот запускает, ведёт разведку. Ему тоже опыта набираться нужно. Хотя я отметил, что он вполне опытный пользователь таким оборудованием. Так вот, контрразведчики явно о дронах знали, вопросы не задавали. Судя по эмоциям, вполне довольны были таким оборудованием у нас в руках. Около часа прошло, и мы прибыли к очередному селу. Тут и стоял батальон чеченцев. Да это видно было. Гвоздики на въезде, грузовики обеспечения, их в село не заводили. Дрон мой продолжал крутиться в небе, пока все тихо. В село танки я тоже не заводил, оставил чуть в стороне от гаубиц. Минометы были. Но в селе у машин батальона видел. Сам же, оставив Гоги за старшего, там мехводы машины осматривали после марша, что нужно пополняли, подогнав грузовик с горюче-смазочным материалом. А сам на УАЗике с контрразведчиками доехал до здания, где штаб батальона разместился. Оказалось, чеченцы сюда с утра въехали, и вот дожидались подкрепления. Им так велели. В боях они не участвовали, я больше скажу. Едва сутки прошли, как те высадились с эшелона в Ростове, Потом ночной марш, и вот тут в селе получают усиление. А комбат мне понравился. Такой позитивный офицер даже обнял меня, приветствуя. Позывной у него был дед. Он в 50 лет действительно весь седой был. В Собре служил замком Брига. Да ещё на мой взвод решил посмотреть, с нами целая рота собралась. Так что мы вернулись к Авалькаде и обратно. Построив бойцов взвода, дал полковнику пообщаться с ними. С одним даже обнялся, знал отца. Это Гоги был. Ну и, сказав речь, велел собираться. Выходим немедленно. Полковнику я уже сообщил, что имею о двух коптерах в моём экипаже игоги так что воздушная разведка есть. Почему-то у чеченцев ни одного дрона не было. Я глянул их машины видением. Тот намёк понял. В целом батальонам двигаться не стоит. Можно разбежаться по разным дорогам, осматривая сёла и деревни. Укропы тут отходили. Опорные пункты уже были сбиты. С коптерами можно разбить батальон на две группы. А так батальон действительно на удивление быстро собрался, и мы двинулись дальше. Мой взвод в передовых порядках. Местные жители только смотрели нам вслед. Кто крестил, кто плевался. Люди разные. Шли мы на 50 километрах в час, дорога позволяла. Парни с бородами любили скорость. Тылы двигались следом. Кстати, мои грузовики вошли в состав интендантского взвода батальона. Такое подразделение там было. Именно интендант будет снабжать мои танки всем необходимым, И посылать машины на склады, за всем необходимым. На довольствие мы тоже встали. Правда, батальон настолько лёгкий, что полевых кухонь я не обнаружил. Зато российских армейских пайков имели изрядно. Надо будет у укропа в кухне отбить. Лучше такое питание из общих котлов, чем пайками желудки портить. Это я за своих бойцов беспокоюсь. Себя-то излечу. Колонна растянулась. Это не очень хорошо, могут накрыть. Но тут поля и степи. Видно на километры вокруг». А с коптера, что на шести сотнях метрах был, так ещё дальше. Камера там всё же отличная. Вот с помощью дрона, когда мы отъехали километров на 10, я сказал на общей волне «Колонна, стой!». Так как мой танк был головной, колонна, отстав метров на четыреста, шла следом. За мной ехал только один «Тигр» с восемью бойцами, два в экипаже и шесть в десанте. Пехотное прикрытие дозоры. Те уже покинули машину и заняли позиции, поводя стволами автоматов. Умеют. Это хорошо. «Дед?» — вызвал я комбата. «На связи?» — сразу отозвался тот. «Наблюдаю украинскую военную технику, примерно 10 единиц. Судя по всему, целая, брошенная. Похоже, там танк есть под маскировочной сетью. Движения не наблюдаю». «Где конкретно?» «Впереди перекрёсток полевой дороги, справа лес. Там во враге стоит. Наблюдаю ещё полевую армейскую кухню. Дыма из трубы нет. Нам бы кухня пригодилась». «Добро». Он выделил отдельное подразделение, интенданта туда, часть машин. Будут смотреть, что им интересно. Я усилил группу машины и Гоги. Глянет, что за танк. Мы отправились дальше, а те повернули к лесу. Движение я там действительно не фиксировал. Пока шли, над нами пролетел БПЛА, причём наш. Сначала в сторону противника, потом обратно. А на горизонте дым столбом, чёрный. Техника горела. Я не видел беспилотник, он выше моего дрона пролетал. Зенитчики засекли и предупредили. Они же и сказали, что тот свой сработала опция опознавания свой-чужой. Что именно поразил беспилотник, мы увидели, когда сблизились. Танк горел на трассе. Тут у нас дорога, пусть асфальтированная, но второстепенная. Она выходила уже на трассу запорожья орехово Вот на трассе горел танк. А тут я засек с дрона движение, сразу же выйдя в эфир. «Внимание, противник! Впереди спешно организованная оборона!» «Работаю сам. Пехота потом на прочесывание. Как гаубицы будут готовы, сообщите, буду корректировать. Там вроде миномёты. Хочу накрыть их». «Хорошо, работай, брат», — сказал дед. «Добро. Хохол, поднимись на тот холм справа. Я буду вызывать огонь на себя, покручусь. А ты выбивай обнаруженные огневые точки». «Есть», — донёсся ответ. «Гоги, как ты там?» «Заканчиваю осматривать брошенный танк. Старая машина, Т-64». Видимо, недавно стояла на консервации, десятки лет без обслуживания. Плохо привели в порядок, вводя в строй. Половина оборудования не работает, но на ходу. И пушка стреляет. Баки пустые. хрен Наши эвакуируют в тыл, в мастерских приведут в порядок. Гони к нам, будешь отрезать бандерлогов по левому флангу, чтобы не сбежали. Мы с хохлом работаем по правому. 20 минут, командир. Добро. Старшина, полный ход. Готовься уйти от возможной атаки ракетой ПТУРа. «Скажу, когда дёрнется в сторону». Танк начал разгоняться. Старшина подтвердил мой приказ. Наводчик подал в ствол фугасный снаряд. но ну я вышел на комбата. «Дед, новая информация. Это не оборона, ошибся я. Беспилотник застал колонну при отступлении. Те залегли где как могли. Почти всю технику с дороги согнали. А тут мы. Артиллерия у боевиков есть, но прицеплена к пушкам. Пару миномётов разворачивают, но это ни о чём. Их хохол выбьет». Я хотел предложить вам рассредоточиться, чтобы не попасть под артобстрел врага. Артиллерия у бандеровцев довольно сильна, но тут смысла нет. Предлагаю такой финт. Как я зачущу передовые порядки и встану в прикрытие, рвануть на машинах на полном ходу к дороге и занять правый скос. Он глубокий, на левом украинцы. Даже гранатами можно перебрасываться, если докинете. Дорога хоть и двухполосная, но широкая. Дальше сжимаем кольцо и добиваем. Бандерлогов не так и много, примерно два батальона». Техники почти сотни единиц. Из них два десятка БМП и БТР. Танк один был, и тот сожжён беспилотником. Хорошо, план принимается. Могу вам скинуть картинку со своего коптера, чтобы в реальном времени наблюдали сверху, что происходит. Тут же нет связи, — удивился комбат. У меня есть. Мне тут сказали, удалённо так на планшет не отправить. У меня через спутник. Планшет я уже ваш взломал и программку скинул, чтобы картинку иметь. Можете проверить, работает. «Тот прервался на миг, проверял. Я как раз велел хохлу, что поднялся на холм не стрелять по грузовикам и гаубицам, там их почти дивизион. 10 штук Д-30 нашими трофеями станут, когда дед вышел в эфир». «Да, всё, картинка есть. Так, в позициях противника разобрался. Тут почти рота убегает, остальные готовятся встретить. План твой мне нравится, работаем по нему». «Вы, главное, не сообщайте, откуда приехали, а то эти разбегутся». Дед захохотал и пожелал мне удачи. А мы уже вели огонь. Наводчик второй фугас пустил и в этот раз не промахнулся. Снёс установку ПТУР, что по нам ракету выпустила. Мы шли вперёд. Я скомандовал дать резко в сторону. Чуть с дороги не слетели. У нас тут тоже довольно крутые обрывы. Но ракета мимо прошла и взорвалась дальше по дороге, оставив выбоину. Хохол работал. По нему тоже ПТУРами и пушками БМП отработали. Тот чуть сдал назад, укрывая корпус, Но пушка била не переставая. Уже несколько бронемашин горели. Пару снарядов тот и среди пехоты положил. Но большинство на откосе укрылось. В мёртвой зоне. Бегство одиночек и малых групп стало носить массовый характер. Мы же добрались до трассы. И встав на перекрёстки, так чтобы держать всё вокруг под контролем, отправил сигнал деду и колонна бронемашин с бойцами. Там были тигры, несколько тайфунов, причём два в санитарных версиях. Санвзвод у батальона был. И десяток медведей. Рвануло к нам почти пять десятков машин. Гвоздики уже работали. Их корректировал сначала я по беглецам, потом дед, чтобы меня не отвлекать. Тот вполне неплохо это делал, видя в прямом эфире, где ложатся разрывы. Он работал по крупным скоплениям врага. Хотя таких мало было, успели рассредоточиться. Но потери те всё равно несли. Сюда же и два грузовика с миномётами примчались, и расчёты начали их быстро устанавливать. Дед и их теперь корректировал. А Гаубицы вернул работать по беглецам. Кстати, гвоздики были именно теми, что я сопровождал от Донецка. Там знакомый командир в звании поручика. Помнится, когда первые трофеи взяли с диверсантов, тот попросил пулемет, да без проблем. Потом пришел сержант от него и забрал у водителя КамАЗа ПКМ с запасной коробкой и лентой. Бойцы, покидая бронемашины, поднимаясь по крутому склону, били на расплав стволов из автоматов и пулеметов. Кто-то, не высовываясь, поднимал автомат над головой, просто опустошал магазин в сторону противника. Причина такого мощного огня — пять десятков бойцов, что покрепче, начали метать ручные гранаты. И ведь докидывали. В голов поднять не могли, а тут раз — гранаты катятся. И много. Тут игоги Гоги подошёл, окончательно закрыв возможности отхода солдат ВСУ. Это не националисты были. Так что пошли сдачи, Бойцы, прикрываясь бронемашинами, перешли на другую сторону дороги, Я в прикрытии был, и брали пленных. Убитых солдат ВСУ оказалось немало, но раненых куда больше. Общие потери убитыми и ранеными порядка батальона. Второй сдался. Тут и командира взяли полковника. Оказалось, это остатки 28 механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода. Ещё светло было, до наступления темноты около часа. Пошла зачистка территорий вокруг. Ловили последних беглецов. Похоже, никому не дали уйти. Коптер мой, да и дрон Гоги всё фиксировали, запись шла. Да и я с бывшего американского спутника поглядывал, что тут и как. Только не всю территорию охватывал спутник. Его сейчас над горловкой держали. Тут граница, что он видел. Ну и шёл сбор пленных, осмотр. Не спрятали ли чего. Штабелями складывали стрелковое оружие. Потери у наших были. Сгорел один «Тигр». Поймал снаряд от БМП. Его сразу в ответ хохол сжёг. Погиб водитель, но остальных вытащили. Хотя раненые и даже ожоги были, еще шесть раненых при зачистке. Потери крайне мизерны, должен признать. Были непримиримые среди укропов, что отказывались сдаваться. Этих подавляли массированным огнем. К моему удивлению, дед вызвал транспортные вертолеты для эвакуации наших раненых. Оказалось, у нас такая поддержка была, а я не знал. Медики наши активно работали, у ВСУшников свои были, их медики и занимались своими ранеными. Знаете, было чему удивляться. Батальон, по сути, не обстрелян, полицейский. Кинули в прорыв, дав что могли. И одним батальоном взять целую бригаду, пусть и батальонного состава, это очень сильно. По сути, мы их со спущенными штанами застали. Очень точное и меткое сравнение. Между прочим, дед сразу доложился командованию. По рации в штабной машине, даже по трофеям. Их наспех успели пересчитать. Конечно, часть техники пострадала от обстрелов и осколков, но две трети даже на ходу, и можно своим ходом угнать в тыл. «Меня же больше удивляли гаубицы Д-30, но не было их в штате этих бригад. Были гвоздики, акации, грады и рапиры, но не эти». У деда уточнил по рации, а тот уполковник полковника, какой его как раз допрашивал, вот и получил ответ. Ни их гаубицы, просто совместно отступали. Все гаубицы были честно взяты целыми. Хохол не подвёл, Гогер расстроился, он всего шесть выстрелов успел сделать, как отбой пришёл, не успел повоевать». С ним две бронемашины были, с бойцами, что ранее обнаруженную технику осматривали. Они занялись теми беглецами, что уже довольно приличное расстояние успели преодолеть. «Если эти присоединились, могут и нацики быть. Тут где-то остатки Азова бегают», — сообщил я по рации. «Узнаем». Бойцы осматривали брошенную технику. Уже запускали движки, перегоняли отдельно. Там интендант работал. По договоренности все это в тыл на ремонт и восстановление, да и перекраску отправятся. А я выбирал то, что получше, чтобы присоединить к батальону, усилив его боевую мощность. Среди трофеев полковые миномёты были. Их осматривали. Похоже, батарею из пяти единиц можно сформировать. Ну и фотографировались на фоне пленных техники. Они вообще это дело любят. Мои танки так и стояли на своих позициях. Я на перекрёстке с частично повреждённой динамической защитой. Мне дважды гранатами из РПГ-7 прилетело. Но танк в порядке. Хохол на холме и Гоги в стороне. Он контролирует все мёртвые зоны с моей стороны и хохла. Классическая коробочка. Не уйти боевикам. Контрразведка активно работала. Уже что-то интересное нашли. Или кого-то. Я свой коптер спустил, зарядил и снова поднял. Дед у меня попросил связь ему дать телефонную. Так дистанционно на его планшет скинул программку, выведя на спутник. Иконку кнопки на рабочем столе сделал и сообщил, что готово. Связь у него теперь везде будет бесплатная. Пофиг на глушилке но и объяснил, как пользоваться. Тот минут двадцать с кем-то общался и был явно доволен. Но когда прилетели два санитарных вертолёта под прикрытием звена К-52, территории были полностью зачищены. Начало потихоньку темнеть, и среди бойцов и медиков, что покидали вертолёты, я вдруг заметил знакомое лицо. Кадыров прилетел. Тот одет так рьяно рванул к месту посадки, знал, кто летит. Опа, и Пушилин тут. Смело. Появление глав этих республик меня очень удивило. Очень смело так на передовой появляться. Дед наверняка смог убедить, что тут всё под контролем. В принципе, так и есть, но если накроют тяжёлыми арт-системами, у нас защиты против них нет. Однако глав республик встречали, машины подогнали и повезли показывать пленных и трофеи. Уже стемнело. Причём всех раненых наших уже погрузили на вертолёт, и тот полетел обратно. Там двое в критическом состоянии были — Тело погибшего в «Тигре-водителя» тоже погрузили, его домой отправят. На мой взгляд, его боевые товарищи как-то спокойно его гибель воспринимали. Мне пояснил один из бойцов-взводных со странным позывным «Слава», хотя был чистокровным чеченцем. Сказал, что они, погибнув, станут шахидами и будут их в раю ждать гурии. Хорошая смерть в бою. То, что Кадыров и Пушилин в Мариуполе, были я в курсе. Видел видео с их участием всего за несколько минут до прилета. С наводчиком смотрели. А тут они сами появились. Я так думаю, дед доложился. Обои недавно сбитого батальона с опытными солдатами механизированной бригады это всё же серьёзное и, надо сказать, громкое дело. Вот Кадыров и отреагировал, сюда вылетел. А глава ДНР, видимо, за компанию. Охраны с ними прилетела немного. Где-то по пять бойцов, из личников, секретари и двое из прессы. Это довольно опасное дело. Мы на передовой, перед нами никого из наших. Слева российские подразделения шли. Мы уже наладили взаимодействие и держим фланги. Справа рота из бригады «Сомали» тоже вышли на них. Так что перед нами только укропы. Между прочим, старший контрразведчик, у него позывной «Слон», прибегал до прилёта вертолётов, велел держать округу под плотным контролем. Среди трофеев взяты два неплохих коптера и ещё один так себе. Были и другие, но разбиты или сгорели в машинах. Нашлись знающие спецы, что и запустили их. Так что зона контроля увеличилась». А когда вертолёты прилетели, стало ясно, от чего такой кипиш подняли. Да, тут ещё из трофейных машин вытащили палатки, установив их в ряд. Провода натянули с освещением, генератор запустили, тоже трофейный. Туда и прошли прибывшие главы республик. Не стоит думать, что чеченцы работали сами. Они не привыкли впахивать и хитрые. Кинули клич среди пленных, обещая за работу по армейскому пайку. Так что добровольцев быстро подобрали. Из тех, что контрразведка уже проверила. Они всё и сделали, честно получив по зелёной коробке пайка. Не все из пленных были электриками, но и им нашлась работа за ту же оплату. Они сносили уже осмотренных и обезоруженных раненых, да и тела погибших в местах ранения к украинским медикам или где был морг под открытым небом. Так те бегали с редкими носилками или с плащ-палатками. Тоже получили обещанное. Это всё до прилёта глав республик было, так что территорию отгородили, подготовили всё, Вообще, Кадыров правильно делал. Он прогонял своих бойцов через зону боевых действий, давая им получить не слабый такой армейский опыт. Потом, думаю, будет ротация, уже повоевавших обратно в республику, а им на замену необстрелянных. Сам дед был ко всему общему еще и педантом. Это неплохо, я сам педант, так что техника стоит отдельно, трупы погибших украинских солдат отдельно, раненые на своем месте содержания, как и пленные, куча оружия тоже». Всё это тщательно охраняется, подсвечивается фарами или прожекторами. Порядок. Палатки ставятся для своих, для медиков наших и украинских. Мы эту ночь тут простоим. Для ночёвки всё тоже готовилось, как за счёт своих средств, так и трофеев. Утром должны прийти тылы, чтобы забрать пленных, раненых и трофеи. Там готовятся. В списке того, что мы добыли, уже ушли. «Слон, подойди ко мне, срочно нужен», — вышел я на главного особиста батальона. «Что-то срочное?» Явно встревожился тот. «Для гостей угрозы нет. К нам другие гости едут, нужно перехватить. Они по твоей теме. Возьми командира какой-нибудь из летучих групп подходите». «Хорошо». Примчался тот на своём вазике уже вскоре. За ним солидно подкатил медведь, из которого вышел взводный слава. Видимо, его решили привлечь. «Доклад», — сходу приказал капитан. «Сам я не в танке сидел, стоял у правого борта. Экипаж мой спал уже час, как вышел к ним» ну и, показывая всё на планшете, сказал, «Я список укранацистов собираю оголтелых, на которых числятся пытки, издевательства и убийства. В общем, список под зачистку, личный, если попадаются. В общем, я их телефон и электронные устройства держу под контролем. Если они пересекут границу в 50 километрах в радиусе от меня, то раздастся сигнал. Я таких из списка уже находил и ликвидировал. Двоих из полутора тысяч. И только что эту границу пересекли трое». «Конечно, не одни, их там группа, но эти трое в моём особом списке. Вот, смотрите, со спутника информация. Движутся колонны, два бронеавтомобиля Варта, редкий бронеавтомобиль Барс, потом бывший КРАС, переделка под названием Рапорт со спаренной зениткой в кузове, БРДМ, БТР-60 и шесть бортовых грузовиков. Едут они сюда из города Запорожье, до которого едва 40 километров, и будут вскоре, через полчаса. Видно, что спешат». Судя по пелингу тут чисто бандерлоги, не солдаты ВСУ. Где перехватывать, вам решать. Дам танк Гоги. Теперь важная информация. Гонят они спасать эту механизированную бригаду ВСУ. Ответ на их вопли о помощи. «Погоди, мы же их уже часа два как взяли, шума в эфире больше не было», — удивился особист. «Так-то да. Но вы не понимаете политического подтекста. Бояне с нами вести не будут. Наскочат, постреляют и назад. Некий бывший депутат Верховной Рады Масейчук — бывший замкомандира батальона «Азов», решил снова подняться на политическом «Олимпе». Ему нужна громкая победа. Главное пострелять, а дальше раздуют фейковую историю, как тут положили целое подразделение «Русни». И едет он с представителем прессы, будет давать интервью с боем на заднем фоне. «Погоди, этот хряк в колонне?» Явно не веря такой удаче, все же уточнил капитан Слава, который стоял рядом и внимательно слушал, заинтересованно посмотрев на меня. «И я о чем?» «Он вот в этом барсе сидит. Там же и укро журналист Теперь вам решать, брать их на подходе...» «Те, кстати, ведут разведку дроном по пути движения, перестраховываются и правильно делают. Или сюда зазвать. У меня есть запись голоса Комбрига. Могу под его видом сообщить, что бригада отбилась, трофей собирает. Рация повреждена была, но не думаю, что поверят. Времени много прошло». «Не поверят. Про орехов они уже знают». Я только усмехнулся, и капитан понятливо кивнул. Он меня проверял, знаю или нет. Информация-то была пока секретной. А вот Слава спросил. что с Ореховым?» «Я тебе потом расскажу», — ответил я ему. А вот капитан вдруг озаботился вопросом. «Откуда у тебя доступ к спутнику? Это же закрытая совершенно секретная информация». «Это мой, угнал у США. Это второй. Первый у нашего штаба. Это про него вы говорите». «У США, оказывается, три специализированных разведывательных спутника над Украиной висело, в основном над зонами боевых действий. Первый подарил, и вот решил себе второй отжать. И сделал это. А третий американцы сами подорвали, активировав систему безопасности. Понятия не имею почему, скорее всего, в панике. Долдоны. Сейчас они арендуют два спутника, погодных у Канады и Франции. У них и свои еще есть, но не рискуют перегонять и использовать, боятся. А эти не жалко, не их». «Назвали орбиту над Украиной Бермудским треугольником. С помощью арендованных наблюдают, но картинка уже не та. Теперь у офицеров в нет доступа к американским спутникам. Потеряли». «Да, говорили мне, что с тобой я скучать не буду, но не думал, что до такой степени. Насчёт спутников потом поговорим. Слав, пока прикинь перехват этой колонны с возможностью взять пассажиров «Барса». «Есть», — казарнул тот. «Да, как они узнали, где мы стоим?» заботился этим вопросом капитан. «Беспилотник же разведывательный был. До заката», — удивился я. «А почему я не знаю?» до «Да всех зенитчики довели», — пожал я плечами. «Мне сообщили. Он вне дальности был. Сделал круг и ушел. Я хотел танковой пушкой достать, но он уже ушел». «Мне тоже сообщили», — кивнул Слав. «Я, вероятно, занят был». После этого капитан прыгнул в свою машину и велел шоферу ввести его обратно к штабу батальона. Похоже, что делать, он решил узнать у командования. Тут и Пушилин вполне мог решить, брать бывшего депутата или валить. Тем более у Кадырова были свои неслабые вопросы к этому нацисту. «Смотри сюда», — сказал я взводному, показывая на планшете картинку со спутника, подсвеченную, как будто нет ночи. «Идеальное место для засады. Успеете добраться и подготовиться, замаскировавшись, чтобы вас с дрона не засекли». Тот изучил картинку и приблизил а потом, увеличивая, чтобы в кадр колонна бандеровцев попала, кивнул. Его парни подошли, что до этого стояли у машины, нам не мешали. И Слав, я, оказывается, не понял его позывной, спросил. Ты и правду американцев спутники угнал? Ну да. Кстати, хочешь, тебя подключу к нему? Управлять не сможешь, но использовать объектив и изучать округу в целой области вполне. А давай, планшета хватит? Твой пойдёт. Чуть тормозить будет и батарея за полчаса разряжаться, но хватит. Вот так и скинул ему, что нужно. Две минуты работы, и теперь тот и со своего планшета изучал картинку. Причём взвод его наготове не один, ещё один собирается. Но приказа на выдвижение пока нет, начальство совещается. Пока бойцы Славы играли с планшетом, навели оптику сверху на себя и корчили рожи в ночное небо сами себе. Говорю же, дети. Я сказал Славу. «Я могу и другим офицерам установить эту программу. Миномётчикам и артиллеристам так она вообще необходима. Деду тому же. Всем ротным и взводным». «Хорошее предложение», — кивнул тот. Слав, хоть и капитаном, был из Росгвардии, но вообще не нормальный, без заскоков. «Так что, пока командование решало, я успел 6 планшетов подключить из двух десятков. Остальные не подходили. И три ноутбука. А тут и приказ пришёл. И два взвода рванули с места, по пути прихватив Гоги». Они мимо него проезжали. План с засадой, то место, где я указал, одобрили. Бывшего депутата приказано брать живьём. Состояние неважно. Главное, чтобы предстал перед судом. К слову того, генерала-артиллериста пока не судили. После войны сделают. Ему явно вышка светила, смертная казнь. Не хотели спугнуть других преступников, поэтому и отложили до конца спецоперации. А сейчас сидит и ожидает своей участи. При случае на обмен кого-нибудь из наших пойдёт. Его уже выдаили на ценные и важные сведения. Больше не нужен. Я успел забраться на танк, ежась от холода. Изо рта пар выходил, похолодало. Раненых из пленных укропов закутали в одеяло и спальники Из их же вещей. Вертолет находился на поле с заглушенными движками. Оба боевых улетели, так что стояла тишина, как колонна ушла. А тут молодой боец из Чеченской гвардии появился. Подбежал и казарнул. «Товарищ поручик, ваш штаб вызывают». Явнув, я прикрыл люк, но не закрывая, чтобы доступ воздуха был, и пусть дизель молчал, но запущен генератор, чтобы работали все бортовые системы, включая печку отопления, так что в танке тепло, а шум генератора фоном шёл, спать парням не мешал. Вот так, спрыгнув на побитые гусеницами асфальты, направился за бойцом, придерживая подсумок на боку, по бедру бил. Автомат я не брал, в танке за спинкой висел. Пистолет имел и хватит. «Привели в штабную палатку. Часть офицеров батальона здесь. Дед и оба главы республик, ну и плюс часть их охраны. Палатка большая, вместила всех. Тут же складные столы, и стулья, ноуты работают на столах. На экране одного спутниковая карта, которую я недавно установил, отслеживают движение наших и бандерлогов. И это расстояние между ними быстро сокращается. Но наши уже встали, занимали будущие позиции для засады. Успели». Кстати, из палатки конвой вывел украинского офицера, видимо, командира бригады. Я было начал докладывать, вытянувшись и кинув руку к виску, но дед махнул рукой, без чинов, дескать. Вот он наш герой, первым атаковал позиции противника. Получил два попадания противотанковыми гранатами, на танк остался цел. Уничтожил до противника, позволив нам сблизиться и атаковать. На самом деле едва два взвода, но прерывать комбата не стал, слушал молча. Кадыров тоже слушал, не перебивая, а Пушилин только усмехнулся и кивнул мне приветливо. «Здравствуй, Алексей», — поздоровался потом со мной, не чунясь, подойдя и пожав руку, после чего повернулся к Кадырову. «Я как узнал, что тут алмаз, так и решил лететь. Раз тут мой офицер, особенно алмаз, значит, безопасно. Это он двух генералов в плен взял? Он. Сейчас выглядит хорошо. А всего неделю назад без слёз не взглянешь. Рука до сих пор в гипсе сломана». Выдержал пытки в киевском СБУ, организовал массовый побег. «Погоди, так это он?» Родители Аслана Бегоева просили передать большое спасибо его спасителю. Выжил их сын, сейчас восстановление проходит. Кадыров подошел и обнял меня, после чего, пожав руку, сказал «Спасибо». «Жив, значит, Аслан. Это хорошо. Я боялся, что не довезут». К счастью, глава республики ДНР не стал говорить, что это я работал и проводил акции по ликвидации укрожурналиста, и налёт у на здание СБУ. Впрочем, это и не требовалось сделать Повернув мою левую руку и глянув на наручные часы, Кадыров спросил, «А где те часы?» Дома оставил приметный палец. Вздохнув, признался я, «Голос твой хорошо узнаваем». Среди чеченских командиров поднялся шум. Некоторые говорили, что голос знакомый, а понять, где слышали, не могли. Теперь опознали. Для многих было шоком, что я простой танкист, пусть офицер и взводный. В стояла уверенность, что я из каких-то частей специального назначения ДНР. А оказалось, нет. Кадыров стал расспрашивать о семье, жизни. Узнал, что сирота памяти лишился. Очнулся в разбитом танке. Вот и воюю. Только похлопал по плечу. Но от дальнейших расспросов спас возглас оператора за ноутбуком. «Есть контакт!» Все подошли к столу. главы республик впереди. С экрана ноутбука смотрели, что происходит. Часть офицеров окружили меня. Я планшет использовал. Мне тоже интересно. И всё это я делал, автоматически управляя коптером в небе. Пульт его в подсумке лежал, поэтому зона контроля над нами не уменьшалась. Поблизости опасности нет. А так оператор прав, полыхнул БТР. За ним одна из ВАРТ, БРДМ и два грузовика. В одном была зенитка. Отработали танк бойцы из гранатомётов, да и крупнокалиберные пулемёты работали. Часть машин нацистов на полном ходу ушли на обочины. Двигаться дальше по дороге смертельно опасно. Но в том и дело. «Позиции заняты так, что мёртвых зон нет». Барс с бывшим азовцем кувырнулся по насыпи и несколько раз, перевернувшись, замер на крыше вверх колёсами. От некоторых командиров донеслись досадливые высказывания. Основная цель могла, если не погибнуть, то серьёзно пострадать. Ничего, сала много, как перина с амортизирует. Добив по живым снайперам ещё отработали, и пошли группы зачистки. Через пару минут пришёл доклад. «Я Слава тоже к спутнику подключил, в смысле звонки где угодно мог делать. Тот и доложился через телефон деда по громкой связи. Взяли бывшего депутата. Пара синяков, на особо не пострадал. Вот журналисту шею сломали. Это сделал своей тушей бывший азовец. Навалился, пока машина катилась и поломал. Больше живых нет. Это меня удивило. Видать, приказ был на полную зачистку. Пока осматривали машины, собирали трофеи, в это время Масейчука уже отправили к нам, скоро доставят». Очень тихо тот себя вел, когда понял, кому в руки попал. У него на бронежилете была эмблема полка Азов, как и у большинства тех, кто был в колонне. Поэтому особо с ним не церемонились. А вот Кадыров меня удивил. Для начала лично наградил Орденом Мужества. Один из личников достал награду. Она была в красивой красной коробке. И оформил наградной документ. Подпись главы республики там уже была, как и печать. Другие командиры радостными возгласами поздравляли меня, когда я принял шкатулку с наградой и искренне поблагодарил Кадырова. Те ранее своё получили, и теперь до меня дошло. Однако, помимо этого, он сказал, что с этой минуты я почётный гражданин Чеченской Республики. На него удивлённо посмотрел не только я, но и Пушилин. На его резонный вопрос, как это может быть, если я гражданин другого государства, тот отмахнулся, мол, для него нет неразрешимых задач. Более того, в Грозном, столице республики, «Меня будет ждать подарок. Квартира в центре города. В новом доме. Двадцатый этаж». А я как-то подумал, что тот не дурак, вот и Пушилин нахмурился. Кадыров на ходу подметки резал. Похожие мои действия в качестве спеца произвели на него куда большее впечатление, чем я думал, и он решил заиметь себе такого кадра или хотя бы иметь с ним дружеские отношения, что главе Чеченской Республики всегда удавалось легко. Пушилин же задумчиво глянул на меня. Мысли его читать было легко, «В принципе, спец на двух хозяев может работать». И промолчал. Тем более я не давал своего согласия. Хотя я не отказался. Поблагодарил. Это да. Пушелен у меня спросил, когда награждение закончилось, и я убирал коробки и сертификат почётного гражданина. Да, его выдали на бумаге в красивой папке с бархатом в подсумок. «Тебе есть кем заменить?» «Нет, офицеров-танкистов тут нет. Один из командиров танков, старшина грузин, воюет уже шесть лет». На танке нормально, в дозоре хвалили. Но командовать подразделением я его не поставлю, теряется. Не рискну. Он хороший зам, не более. А что-то случилось? Мне бы хотелось поучаствовать в боях за Днепропетровск, хотя бы в блокаде его». «Да так мысли были. Ладно, воюй дальше. А почему хочешь Днепропетровск брать?» «Генералов же брал. Там их авто «Новатор» в генеральской версии. Хочу забрать». Тот задумался, на миг улыбнулся. «Знаешь, я думал, чем тебе наградить». «Не хочу на фоне моего коллеги выглядеть бедным родственником. Я дарю тебе этот новатор. Будет личным автомобилем. Он ведь не вооружён?» «Нет, только броня имеется. Сейчас всё оформлю». «Честно», — признался я, обдумав слова Пушилина.